Глава 5. Я так и знала, что дайму Джима. В конце концов, ему это надоело, и к моему великому облегчению мы забросили игру в страшилу. Правда, Джим уверял, что Атикус вовсе ее не запрещал. Стало быть, можно продолжать. А если бы Атикус и запретил? Есть выход. Возьмем и назовем всех по-другому, и тогда нам никто ничего не сможет сказать. Дил очень обрадовался такому плану действий. Вообще, Дил совсем прилип к Джиму, и я стала злиться. Еще в начале лета он сказал «Выходи за меня замуж», но очень скоро про это забыл, как будто участок застолбил, и я его собственность. Сказал, что всю жизнь будет любить одну меня, а потом и внимания не обращает. Я его два раза поколотила, но это не помогло. Он только больше подружился с Джимом. Они с утра до вечера торчали в домике на Платане, что-то затевали и выдумывали, и звали меня только когда им нужен был третий. Но от самых сумасбродных затей я и без того на время отошла, хоть меня и могли за это обозвать девчонкой. И почти все оставшиеся летние вечера просиживала на крыльце мисс Моди Эткинсон. Нам с Джимом всегда позволяли бегать по двору мисс Моди при одном условии держаться подальше от ее азалий. Но отношения у нас с ней были какие-то неопределенные. Пока Джим с Дилом не начали меня сторониться, она для меня была просто соседка и соседка, только, пожалуй, добрее других. По молчаливому уговору с мисс Моди мы имели право играть у нее на лужайке. Есть виноград, только не обрывать ветки с подпор и пускаться в экспедиции по всему участку за домом. Условия самые великодушные, и мы даже редко с нею заговаривали, боялись нечаянно нарушить хрупкое равновесие этих отношений. Но Джимс Дил повели себя так, что я по неволе сблизилась с мисс Моди. Мисс Моди терпеть не могла свой дом. Время, проведенное в четырех стенах, она считала загубленным. Она была вдова и при этом женщина-хамелеон. Когда копалась в саду, надевала старую соломенную шляпу и мужской комбинезон. А в пять часов вечера после ванны усаживалась на веранде точно королева нашей улицы. Нарядная, красивая и величественная. Она любила все, что растет на земле, даже сорную траву. Но было одно исключение. Стоило ей обнаружить у себя во дворе хоть один подорожник и начиналась новая битва на Марне. У реки Марны во время Первой мировой войны, 1914-1918, французские войска дважды одержали победу над германской армией. Мисс Моди устремлялась на врага с жестянкой и поливала его корни какой-то ядовитой жидкостью. «Мы непременно отравимся насмерть, если не будем держаться подальше», — говорила она. «А разве нельзя его просто выдернуть?» — спросила я один раз, когда у меня на глазах разыгралось целое сражение с жалким расточком высотой едва в три дюйма. Дюйм — единица длины, равная двум с половиной сантиметрам. «Выдернуть, детка! Ты говоришь, выдернуть!» Мисс Моди подняла обмякший побег и провела по нему большим пальцем снизу вверх. Из него посыпались крохотные зернышки. Да один такой побег может загубить целый огород. Смотри, осенью семена подсохнут, и ветер разнесет их по всей округе. Лицо у мисс Моди стало такое, словно речь шла, по меньшей мере, о чуме египетской. Не в пример прочим жителям Мейкомба, мисс Моди всегда говорила живо и решительно. Каждого из нас она называла полным именем. Когда она улыбалась, во рту у нее возле глазных зубов сверкали два крохотных золотых выступа. Один раз я стала восхищаться ими и сказала, может, когда вырасту, у меня тоже будут такие. — Смотри, — сказала мисс Моди, и, щелкнув языком, великодушно показала мне, как вынимается ее вставная челюсть, чем окончательно скрепила нашу дружбу. Доброта Мисмоди распространялась и наджима, Джима и Дила в редкие минуты, когда они не были заняты своими таинственными делами. Мы пожинали плоды талантов мисс Моди, прежде нам неизвестных. Никто во всем нашем квартале не умел печь такие вкусные пироги. С тех пор, как между нами установились отношения полного доверия, она всякий раз, кроме большого пирога, пекла еще три маленьких и потом кричала через улицу «Джим Финч! Глазастик Финч! Чарльз Бейкер Харрис! подите сюда!» Мы тотчас являлись на зов и всегда бывали вознаграждены. Летом сумерки долгие и тихие. Чаще всего мы с Мисс Моди молча сидели вдвоем у нее на веранде и смотрели, как заходит солнце, и небо становится желтое, потом розовая, и ласточки летают совсем низко и скрываются за крышей школы. — Мисс Моди, — сказала я раз в такой вечер, — как вы думаете, Страшила Редли еще жив? — Его зовут Артур, и он жив, — сказала мисс Моди, медленно покачиваясь в большом дубовом кресле качалки. — Чувствуешь, как сегодня пахнет моя мимоза? прямо как в раю. Угу. А откуда вы знаете? Что именно, детка? Что... С... Э, мистер Артур еще жив? Какой мрачный вопрос. Впрочем, это, наверное, потому, что предмет мрачный. Я знаю, что он жив, Джин Луиза, потому что я пока не видела, чтобы его вынесли из его дома. А может, он умер, и его запихнули в каминную трубу? «С чего ты взяла?» Джим говорил. «Хм... Он с каждым днем становится все больше похож на Джека Финча». Нашего дядю Джека Финча, брата Атикуса, мисс Моди знала с детства. Почти ровесники, они вместе росли на пристани Финча. Отец мисс Моди, доктор Фрэнк Бьюфорд, был давний сосед Финчи. По профессии врач — По призванию садовод и огородник он без памяти любил копаться в земле и потому остался бедняком. А дядя Джек этой своей страсти воли не давал. Цветы растил только на подоконнике у себя в Нэшвилле и потому остался богатым. Каждый год на Рождество дядя Джек приезжал к нам в гости и каждый год во все горло орал через улицу Мисс Моди, чтобы она выходила за него замуж. А Мисс Моди орала в ответ — «Кричи громче, Джек Финч, чтоб на почте слышали, а то мне тебя не слыхать!» Нам с Джимом казалось, что это странный способ делать предложение. Но дядя Джек вообще был со странностями. Он говорил, это он старается разозлить мисс Моди. Сорок лет старается, и все никак не разозлит. И мисс Моди ни почем бы за него не вышла. Она только всегда его дразнит. И от ее насмешек одна защита — нападать. И все это нам казалось ясно и понятно. «Артур Редли просто сидит у себя дома. Только и всего», — объяснила мне мисс Моди. «Если бы тебе не хотелось выходить на улицу, ты тоже сидела бы дома, верно?» «Ага, но мне все равно захотелось бы на улицу. А ему почему не хочется?» Мисс Моди прищурилась. «Ты всю эту историю знаешь не хуже меня». Но я не знаю, почему так. Мне никто не говорил. Мисс Моди языком поправила вставную челюсть. Ты ведь знаешь, старик Рэдли был из баптистов, которые омывают ноги. Так ведь вы тоже из них? Я не такая твердокаменная, глазастик. Я просто баптистка. А просто баптисты не моют ноги? Моют. У себя дома в ванне. А молитесь вы не так, как мы. Наверное, мисс Моди решила, что проще объяснить приметы баптизма, чем символ веры. «Баптисты, которые омывают ноги, всякое удовольствие считают за грех», — объяснила она. «Знаешь, один раз в субботу приехали они из лесу в город, и давай кричать мне через забор, что я со своими цветами пойду прямо в ад!» «И цветы пойдут в ад!» «Да, мэм!» Цветы будут гореть вместе со мной. Эти ногомойщики полагают, что я слишком много времени провожу под Божиим небом и слишком мало сижу в четырех стенах над Словом Божиим. Я вдруг увидела, как мисс Моди жарится в аду, а он у каждого протестанта свой, и сразу засомневалась, правду ли говорят в проповедях. Конечно, язык у мисс Моди злой, И она не так усердно занимается добрыми делами, как мисс Стивени Кроуфорд. Но только круглый дурак может доверять мисс Стивени. А мисс Моди — человек надежный. Это мы с Джимом знаем наверняка. Она никогда на нас не ябедничает, не притворяется перед нами, не сует нос в наши дела. Она нам друг. Понять невозможно, почему такой разумный человек может быть осужден на вечной муке. Это несправедливо, мисс Моди. Вы самая хорошая женщина на свете. Мисс Моди широко улыбнулась. Благодарю вас, мэм, сказала она. Дело в том, что ногомойщики всякую женщину считают сосудом греха. Они, видишь ли, понимают Библию слишком буквально. И мистер Артур для того сидит дома, чтобы не видеть женщин? Понятия не имею. По-моему, это очень глупо. Если уж мистеру Артуру так хочется в рай, он бы хоть на крыльцо выходил. Атикус говорит, Бог велит любить людей, как себя. Мисс Моди перестала раскачиваться в качалке. «Ты еще слишком мала и не поймешь», — сказала она сурово. «Но бывают люди, в руках у которых Библия опаснее, чем, чем бутылка виски в руках твоего отца». «Атикус не пьет виски», — — возмутилась я. — Он с роду капли в рот не брал. Ой, нет, он сказал, что один раз попробовал виски, и ему не понравилось. Мисс Моди рассмеялась. — Я не то хотела сказать. Я говорю, если бы Атикус Финч даже напился пьяным, он все равно не был бы таким злым и грубым, как иные люди в самом лучшем своем виде. Просто есть такие люди, они... они чересчур много думают о том свете и потому никак не научится жить на этом. Погляди на нашу улицу, и увидишь, что из этого получается. — По-вашему, это правда все, что говорят про, про мистера Артура? — Что именно? — Я рассказала. — Это на три четверти негритянские сказки, а на четверть — выдумки мисс Кроуфорд, — хмуро сказала мисс Моди. — Стивени Кроуфорд однажды даже рассказала мне, будто проснулась она среди ночи, а он смотрит на нее в окно. А я спросила, — Что же ты сделала, Стивени? Подвинулась и дала ему место. Тогда она на время прикусила язык. — Еще бы не прикусить. Мисс Моди кого угодно заставит замолчать. — Нет, деточка, это дом печали, — продолжала она. — Артура Редли я помню мальчиком. Что бы про него ни говорили, а со мною он всегда был вежлив. Так вежлив, как только умел. «Вы думаете, он сумасшедший?» Мисс Моди покачала головой. «Может и нет, а должен бы за это время сойти с ума. Мы ведь не знаем толком, что делается с людьми. Что делается в чужом доме за закрытыми дверями». Какие тайны! Атикус со мной и с Жимом всегда одинаково обращается, что дома, что во дворе. Я чувствовала мой долг вступиться за отца. О, Господи, девочка, да разве я о твоем отце? Я просто старалась объяснить, что к чему. Но уж раз о нем зашла речь, я тебе вот что скажу. Атикус Финч всегда один и тот же, что у себя дома, что на улице. «Я пекла торт. Хочешь взять кусок с собой?» Я очень даже хотела. На завтра я проснулась и увидела Джима с Дилом на задворках. Они о чем-то оживленно разговаривали. Я вышла к ним, а они опять свое. «Иди отсюда!» «Не пойду! Двор не твой, Джим Финч! Двор и мой тоже! Я тоже имею право тут играть!» Дил с Джимом наскоро посвящались. «Если останешься, будешь делать все, как мы велим», — предупредил меня Дил. «Ты чего задаешься? Какой командир нашелся?» «Поклянись, что будешь делать, как велим, а то мы тебе ничего не скажем», — продолжал Дил. «Больно ты стал важный. Ладно уж, рассказывайте». «Мы хотим передать Страшиле записку», — глазом не моргнув, заявил Джим. «Это как же!» Я старалась подавить невольный ужас. Мисс Моди хорошо говорить, она старая и ей уютно сидеть у себя на крылечке, а мы дело другое. Джим собирался насадить записку на удочку и сунуть сквозь ставни в окно Редли. Если кто-нибудь пойдет по улице, Дил зазвонит в колокольчик. Дил поднял руку. В ладони у него был зажат серебряный обеденный колокольчик моей матери. «Я пойду с той стороны», — говорил Джим. «Мы вчера с улицы видели, там один ставень болтается. Может, я хоть на подоконник записку положу?» «Джим!» «Нет уж, мисс Придера! Сама ввязалась, так нечего теперь на попятный!» «Да ладно, только я не хочу сторожить. Джим, знаешь, в тот раз кто-то...» «Нет, будешь сторожить!» «Ты обойдешь дом с тылу, а Дил будет смотреть за улицей. Если кто пойдет, он зазвонит. Поняла?» «Ладно уж». «А что вы ему написали?» Дил сказал. «Мы его просим очень вежливо. Пускай он иногда выходит из дому и рассказывает нам, что он там делает. И пускай он нас не боится, мы ему купим мороженого». «Вы просто спятили! Он всех нас убьет!» Дил сказал. «Это я придумал. По-моему, если он выйдет и посидит с нами немножко, ему станет веселее». «А почем ты знаешь, что ему дома скучно?» «Попробовала бы ты сидеть сто лет в заперти и питаться одними кошками. Спорим, у него борода выросла вот до этих пор. Как у твоего папы?» «У моего папы нет бороды, он...» Дил запнулся, словно припоминая. «Ага, попался, — сказала я. Раньше ты говорил, у твоего папы черная борода. А он ее летом сбрил, если хочешь знать. Могу показать тебе письмо. еще он мне прислал два доллара. «Ну да, рассказывай! Может, он тебе еще прислал кавалерийский мундир и саблю? Врунишка-то и больше никто!» Отродясь, я не слыхала, чтобы кто-нибудь так врал, как Дил Харрис. Среди всего прочего, он семнадцать раз летал на почтовом самолете и побывал в Новой Шотландии и видел живого слона, и его дедушка был сам бригадный генерал Джо Уиллер, и он оставил Дилу в наследство свою шпагу. Уиллер Джон 1836-1906 командовал кавалерией южан во время Гражданской войны между Севером и Югом 1861-1865. «Молчите вы!» — сказал Джим. Он слазил под крыльцо и вытащил желтое бамбуковое удилище. «Пожалуй, этим я достану с тротуара до окна! Есть ли кто такой храбрый, что может пойти и дотронуться до стены?» «Так и удочка ни к чему», — сказала я. «Тогда прямо пошел бы, да и вышиб дверь». «Это другое дело», — отчеканил Джим. «Сколько раз тебе повторять?» Дил достал из кармана листок бумаги и подал Джиму. И мы осторожно двинулись к дому Редли. Дил остановился у фонаря, а мы с Джимом завернули за угол. Я прошла вперед и стала так, чтобы можно было заглянуть за угол. «Все спокойно!» — сказала я. «Никого не видать!» Джим обернулся к делу. Тот кивнул. Джим привязал записку к удилищу и протянул его через полисадник к окну. Он тянулся изо всех сил, но удилище оказалось коротковато, не хватало нескольких дюймов. Он все тыкал удилищем в сторону окна. Наконец, мне надоело смотреть издали, и я подошла к нему. «Никак не закину записку», — пробормотал Джим. «В окно-то попадаю, а она там не отцепляется. Иди на улицу, глазастик». Я вернулась на свой пост и стала глядеть за угол на пустынную дорогу. Время от времени я оглядывалась на Джима. Он терпеливо старался закинуть записку на подоконник. Она слетала на зим, и Джим снова тыкал удилищем в окно. И под конец я подумала, если Страшила Редли ее и получит, так прочитать не сможет. Я глядела вдоль улицы, и вдруг созвонил колокольчик. Я круто обернулась. Вот сейчас на меня кинется Страшила Редли со скаленными клыками. Но это был не Страшила, а Дилл, он тряс колокольчиком перед самым носом Атикуса. У Джима сделалось такое лицо, прямо смотреть жалко. И я уж ему не сказала, говорила я тебе. Нога за ногу он поплелся по тротуару, волоча за собой удилище. Перестань звонить, сказал Атикус. Дил зажал язычок колокольчика. Стало тихо-тихо. Я даже подумала, лучше бы он опять зазвонил. Атикус сдвинул шляпу на затылок и подбоченился. Джим, сказал он, ты что здесь делаешь? Ничего, сэр. Не виляй. Говори. Я мы только хотели кое-что передать мистеру Редли. Что передать? Письмо. Покажи. Джим протянул ему грязный клочок бумаги. Атикус с трудом стал разбирать написанное. Зачем вам, чтобы мистер Редли вышел из дому? «Мы думали, ему с нами будет весело», — начал Дил. Но Атикус только взглянул на него, и он прикусил язык. «Сын», — сказал Атикус Джиму, — «слушай, что я тебе скажу. Повторять я не намерен. Перестань мучить этого человека. И вы оба тоже». «Как живет мистер Редли? Его дело», — говорил Атикус. «Захочет он выйти на улицу? Выйдет». Хочет сидеть дома, имеет на это право и нечего всяким надоедам, а это еще очень мягкое название для таких, как мы, совать нос в его дела. Кому из нас понравится, если вечером перед сном Атикус без стука вломится к нам в комнату? А ведь в сущности так мы поступаем с мистером Редли. Нам кажется, что мистер Редли ведет себя странно, а ему самому это вовсе не кажется странным. Далее, не приходило ли нам в голову, что когда хочешь что-нибудь сказать человеку, вежливее постучать в парадную дверь, а не лезть в окно. И последнее. Пока нас не пригласят в дом Редли, мы будем держаться от него подальше и не будем играть в дурацкую игру, за которой Адикус однажды нас застал, и поднимать насмех кого бы то ни было на нашей улице и вообще в нашем городе. «Вовсе мы его не поднимали насмех», — сказал Джим. «Мы просто...» «Ах, значит, этим вы и занимались?» «Чем? Поднимали насмех?» «Нет», — сказал Атикус. «Только разыгрывали историю его жизни на глазах у всех соседей». Джим, кажется, даже возмутился. «Не говорил я, что мы разыгрываем его жизнь! Не говорил!» Атикус коротко усмехнулся. «Вот сейчас и сказал». «И что больше вы все трое этими глупостями не занимались». Джим смотрел на отца, разинув рот. «Ты ведь, кажется, хочешь быть юристом?» Атикус как-то подозрительно поджал губы, словно они у него расплывались. Джим решил, что выкручиваться бесполезно, и промолчал. Атикус ушел в дом за какими-то бумагами, которые он с утра забыл захватить, и тогда только Джим сообразил, что попался на старую пристарую юридическую уловку. Он стоял на почтительном расстоянии от крыльца и дожидался, чтобы Атикус вышел из дому и опять направился в город. И когда Атикус отошел так далеко, что уже не мог услышать, Джим заорал ему вслед. «Хотел быть юристом, а теперь еще подумаю!»